Философия. Если в вещественной сфере философия представляет собой занятие главным образом для педантов и тех, кто наслаждается звуком собственного голоса, зачастую раздающегося в помещении, немногочисленные посетители которого равнодушны к тому, что он говорит. В невещественной сфере она в большей степени является materia prima, для концептуального взаимодействия, к несчастью для философов В невещественной сфере невозможно существовать, пока ты не умер. А после этого продолжение бытия возможно лишь в форме идеи. Materia прима, в переводе с латыни первичной субстанцией, первовеществом. Заметим, что понятие первовещества впервые введено древнегреческим философом Анаксимандром.